Глава 5. Первым делом я отправилась радовать заведующего лабораторией целительских артефактов тем, что так необходимый ему лаборант готов приступить к работе уже с завтрашнего дня. К сожалению, самого заведующего на месте не оказалось, и пришлось радовать того, кто там обнаружился. А именно аспиранта Соколова Павла Владимировича, которого я сразу уведомила, что работать у них буду до начала моих занятий, предусмотрительно умолчав об испытательном сроке. «А зачем о нем вообще вспоминать? Я же его непременно пройду». «Седых?» — удивленно спросил он. «А если безо всякой конспирации?» «То Седых», — твердо ответила я. «Собираюсь пойти по стопам дедушки, талантливого целителя. Мне сказали, у вас в лаборатории много его работ». «Да откуда много?» — запротестовал Соколов, но немного отстраненно, словно основные мыслительные мощности — уходили на решение вопроса, откуда же я такая замечательная, свалилась к ним на голову. — Пара брошюрок. И то слишком специализированные, чтобы вы там хоть что-то поняли. Простите, если обидел, но там отнюдь не развлекательная литература, Елизавета Дмитриевна. — Ничего страшного, — бодро ответила я. — Собираюсь сделать все, чтобы не посрамить память дедушки и разобраться во всем, в чем он разбирался, планировал разобраться и о чем даже не подозревал. — Какие у вас обширные планы, Елизавета Дмитриевна? Не боитесь надорваться? Красивым девушкам самоистязание вредно. Не знаю, что там решил Соколов по поводу моего происхождения, но сейчас он знатно распушал хвост, пытаясь произвести на меня наилучшее впечатление. Что поделать? Притворно вздохнула я, решив сразу дать понять, что за мной никаких сильных кланов не стоит. Одинокая девушка, как бы она ни была хороша, должна что-то есть и где-то жить. Кстати, мне сегодня необходимо решить еще обе эти задачи. поэтому я вас покину до завтра. В чем мне нужно приходить на работу? — Вам нужен лабораторный халат. — Уже не с таким энтузиазмом, — ответил он. — Но его мы можем подобрать из имеющихся у нас. Я бы и сейчас вам выдал, но нужно разрешение Тимофея Филипповича. Он улыбнулся с таким выражением, словно если бы все зависело от него, то он бы мне точно выделил все самое лучшее и немедленно. «Я понимаю», — отзеркалила я ему улыбку. «Думаю, ничего страшного до завтра не случится». «Вспомнил», — внезапно оживился он. «Вы же рыщина. «Я седых», — с напором поправила я, намекая, что слишком хорошая память — не способствует хорошим отношениям со мной. «Кстати, вы не очень-то и похожи на свою фотографию. Подождите-ка». Он метнулся к шкафу, вытащил пачку газет и споро начал их перебирать. «Вот, смотрите сами, Елизавета Дмитриевна». В газете обнаружилось еще одно рысинское объявление. На этот раз фотографии и увеличившейся до 12 тысяч суммой за информацию о пропавшей любимой внучке. Как жаль, что мне не воспользоваться столь заманчивым предложением. Даже телеграфируя я прямо сейчас, бабушке вряд ли выплатит. А вот Соколову... Хотя он, кажется, тоже не выглядит особо заинтересованным обещанными деньгами. «Хотите подзаработать?» — уточнила я. Соколов сначала оскорбленно вскинулся, а потом все же решил перевести в шутку. — Увы, не получится, — притворно вздохнул он. — Рысины уже наверняка в курсе, где вы. Не пошли на поводу у княгини? — И правильно, — неожиданно закончил он. — Я считаю, что все эти клановые системы и сопутствующие им ограничения пережитки прошлого. Вы со мной согласны? «Разумеется», — подтвердила я, Подозреваю, что основная причина столь резких высказываний в том, что семье Соколова не удалось правильно встроиться в эту систему. Пиджачок на нем был несколько потертый и явно не из последней модной коллекции. Даже Моськин выглядел солиднее. Похоже, целителям-теоретикам не так много платят. «Система самодержавия насквозь прогнила», — вдохновенно вещал Соколов. Вы не представляете, в каких условиях нынче живет университетская интеллигенция. а рабочие, о крестьяне. Разве может человек разумный жить в таких условиях? Я забеспокоилась. Чем-чем освержением существующего государственного строя я заниматься не собиралась. Плох ли, хорош? Мне пока было не до изучения этого вопроса. А вот получить отметку неблагонадёжной личности я могла запросто. А с ней меня также запросто могли выставить из университета прямо в любящие бабушкины руки. «Боюсь, не нам с вами об этом судить», — осторожно заметила я. «Наше дело целительство, а не политика». «Наше дело спасение людей», — возразил Соколов. «А для этого хороши все средства». «Все законные средства». — парировала я. — Разумеется, Елизавета Дмитриевна, — воодушевился он, — разве я говорю о незаконных? — Все законные целительские средства, — отрезала я и двинулась к выходу. — Всего хорошего, Павел Владимирович. — Для вас просто Павел, — сказал он мне вслед. Но поскольку я уже была за дверью, сделала вид, что не услышала. — Вот ведь засада какая! Нужно держаться подальше от тех, кто, пролетая над тобой, может нехило обгадить. А то, что он соколов, а не воробьев, даже хуже, потому что дерьма, в случае чего, окажется куда больше. В приметы про гадящих, на части птичек я не верю, поэтому было бы лучше, если бы остальные беседы проходили под присмотром заведующего лаборатории и касались исключительно рабочих вопросов. Владимир Петрович, несмотря на то, что издал приказ о моем зачислении, направил меня все же не в студенческое общежитие, а в здание, где проживали аспиранты и преподаватели. Разумеется, те, кто не имел жилья в городе. Когда я увидела свое, поняла, почему это здание такое маленькое. Отсюда сбегали при первой же возможности. Комната была на одного, но совершенно крошечная. и ни о каких личных удобствах, к которым я уже успела привыкнуть, и речи не шло. Я потрогала матрац, твердый, почти как доски под ним, и подумала, что высыпаться в таких условиях сродни подвигу. Надеюсь, хотя бы клопов тут нет. «Столоваться будете у нас, али как?» спросил управляющий, не дождавшись от меня положенных при заселении восторгов. «А какие варианты?» Я попыталась осмотреть шкаф. Такой плоский, что, вздумай кто туда прятать любовника, не смог бы закрыть дверцу. Впрочем, для начала ее надо было распахнуть. Моих сил для такого простого действия не хватало. Дверца мертво стояла на страже нравственности. «У нас, в студенческой столовой, в городе...» Управляющий, заметив мои затруднения, дернул за ручки, и створки с противным скрипом распахнулись, обнажив унылое нутро с одной вешалкой. «У нас чуть подороже, чем в студенческой столовой, но тоже идут доплаты из казны. В комнатах готовить нельзя, узнаю, оштрафую». Сговорились мы, в конце концов, и на проживание, и на стол, тем более, что поесть я могла уже сейчас, что и стало определяющим. К тому же я предположила, что преподавателей должны кормить получше, чем студентов. В конце концов, если будет совсем плохо, просто откажусь со следующего месяца и перейду в студенческую столовую». Завтрак не особо понравился. Остывшая каша и ели теплый чай. Но был совсем не лишним. Маленький пирожок с повидлом, выданный к чаю, я есть не стала, оставила для Мефодия Всеславовича, шкатулку с которым открыла, как только вернулась с завтрака и заперлась в комнате. «Получилось, Елизавета Дмитриевна!» Осторожно уточнил он, оглядев новые, совершенно не впечатляющие владения. В университет зачислили... «На работу приняли», — отрапортовала я. «Правда, Мифодий Всеславович, на работе возможны проблемы». Обрисовать проблемы я не успела, поскольку в дверь постучали столь сильно и уверенно, что я сразу решила. Вот он, результат неосторожного разговора с Соколовым. Да он вообще мог быть провокатором, и сейчас по мою душу пришла полиция. Кстати, как происходит арест владеющих магией?» Если маг не захочет арестовываться, случайные свидетели оказываются в опасности. Но тут уже ранее виденное зеленое плетение ворвалось в комнату, обрисовало меня и прошло сквозь домового, не посчитав его препятствием. «Елизавета, открывай, я знаю, что ты тут». Кого-кого а -кого княгиня услышать я настолько не рассчитывала, что от растерянности попросту застыла посреди комнаты. «Или ты меня боишься?» «С чего бы мне вас бояться, дорогая бабушка?» — насмешливо протянула я, открывая дверь. Почему-то осознание, что по мою душу пришли всего лишь родственники, несказанно успокоило. «Просто видеть вас желания нет». Княгиня была одна. Не озаботилась она группой поддержки. То ли была уверена, что в случае чего справиться со мной без помощников, то ли хотела поговорить без свидетелей. «Признаться, тебе удалось меня удивить», — высокомерно бросила она. «Только ради чего? Ради вот этого вот». Призрительный кивок на жалкое убранство комнаты, в которой шкаф так исчерился дверцами, показывая пустое нутро. «Рысины так жить не должны». «Я не рысина. Я седых». «Я бы поспорила». Княгиня причурилась, старательно притушивая внезапно заблестевшие глаза. на тебя признал тотем основателя. Что касается седых, могу я войти или так и будем разговаривать на пороге, делая нашу беседу достоянием любого желающего?» «Входите, Фаина Алексеевна». Я посторонилась, и княгиня прошла мимо, предоставляя мне возможность закрыть за ней дверь. Уселась она на стул с таким видом, словно тот стоял в тронном зале. Поскольку стул был единственным, наверняка она рассчитывала, что я останусь стоять и приму ее выговор со склоненной головой. Но я устроилась на кровати, которая хоть и жесткая, а все же помягче цельно-деревянного стула. — И стоило оно того? — мягко спросила княгиня. — Лишиться всего, что имеешь, ради призрачного шанса. «У меня ничего не было», — напомнила я. «Раз уж вы отказываете мне в фамилии седых, то и на их имущество я претендовать не могу, не так ли?» На всякий случай я поставила полок тишины. Но, похоже, в этот раз наш разговор не был интересен никому, кроме нас двоих. Попыток подслушать не наблюдалось. «А ведь я могу доставить тебе массу неприятностей», — улыбнулась она почти мурлыча. «Не любят у нас, когда происходит захват чужого тела». Но и я могла в свою очередь доставить неприятности рысиным. «Я это сделала не по своему желанию, а по вашему», — напомнила я. Княгиня подавилась тем, что собиралась приводить аргументами дальше, и прошипела в ответ. «Что за ерунду ты несешь?» Но, несмотря на сказанное, она весьма споро построила свою защиту от прослушивания. Ведь моей она не видела и опасалась, что рысинские секреты узнает посторонний. Видите ли, Фаина Алексеевна, если сесть и спокойно подумать, почему вообще после применения заклинания выдернувшего из тела душу удалось притянуть хоть кого-то, приходишь к неутешительным выводам. Для этого оно должно быть произнесено в присутствии тех из клана, кто сможет быстро переправить тело, оставшееся без души, к целителям, — А значит, напали на нас рысины, и они же убили Ольгу Станиславовну. Вы рассчитывали, что испуганный человек, которому не на кого и не на что будет опереться, согласится на все ваши условия. Но, простите, с убийцами мне не по пути. Доказать, кстати, присутствие людей из клана при необходимости будет проще простого. Намекала я на снятые в квартире отпечатки пальцев, но княгиня о том вряд ли могла знать. Впрочем, на нее и без того было жалко смотреть. Высокомерие с нее слетело, а вот груз прожитых лет напротив проявился на лице. В один момент она превратилась из моложавой женщины в поникшую развалину. «Ты не права», — хрипло выдавила она, — «мы не убивали Ольгу». «Она сама убилась», — предположила я. «Учтите, я не поверю, что при убийстве не было вас или кого-нибудь другого из клана». «Если ты так уверена в своих выводах, почему не боишься, что мы тебя убьем?» С нехорошей улыбкой спросила Рысина. «Вам нужен артефакт?» — напомнила я. «Которому ключом является это тело». «Ты можешь думать о нас что угодно, но мы не убивали Ольгу», — твердо сказала княгиня. «Да, все дело в артефакте, черт бы его побрал». Она стукнула кулаком по столу, на котором словно выжженный след остался, но я пенять на порчу казенного имущества не стала. «Потому что эта дура не понимала, как опасно владение такой вещью. Я ее уговаривала отдать, что обезопасила бы вас обеих. Но она стояла на насмерть, вот и...» «Поэтому вы ее решили припугнуть?» «Не поэтому, а потому что та Лиза показала артефакт не тому человеку, и посторонним стало известно, что он у нее есть». «Это перестало быть тайной». «Посторонним это Юрию Александровичу?» — уточнила я, прикинув, кому именно могла показать секретный артефакт та Лиза, что была до меня. По всему выходило, что доверенных лиц у нее было не так уж и много. «Именно». Княгиня кивнула и сложила руки под грудью. За ее руками я следила, не отрываясь. Не было полной уверенности, что она не попытается меня устранить. Что Александр Николаевич, что его сын необычайно болтливый, поэтому вопрос был только в том, когда информация дойдет до заинтересованных людей и за внучкой начнется охота. А не проще было бы вернуть артефакт владельцам? Это сразу снимало бы ряд проблем? «Сразу видно, что ты мыслишь другими категориями», — высокомерно ответила княгиня. «Владение подобным артефактом дает клану большие преимущества, пусть даже это владение тайное. Но каких-то сто лет, и артефакт считался бы уже нашей собственностью. Конечно, это большой риск и проще было бы вернуть бывшим владельцам. Но открытый возврат бросил бы на наш клан такую тень, от которой мы бы долго не оправились, если вообще смогли бы это сделать. В любом случае решать что-то можно, только имея артефакт на руках. А Ольга наотрез отказывалась его нам отдавать. «Почему?» «Дура она была, вот почему», — огрызнулась княгиня. «Непроходимая дура. Она не доверяла мне». Я прекрасно понимала Ольгу Станиславовну, поскольку тоже не доверяла Рысиной, и жизнь не успела доказать, что в этом вопросе я совершенно права. У нее были на то основания. Я ее не любила, да, но я никогда и ни в чем ее не обманывала. Ольга была частью нашего клана, как и Лиза, и мы ни за что не стали бы намеренно причинять им вред. А не намерена и не намерена... — холодно сказала Рысина. — Я решила просто их напугать. Признаюсь, при этом я еще учитывала вероятность прироста магии у Лизы. Мы со Звягинцевым часто размышляли, что можно сделать для нее. Она была милой девочкой, и мы бы с ней непременно нашли общий язык, не стоя между нами Ольга. Бабушка подмяла бы под себя внучку без тени сомнений. и устроила бы ее жизнь так, как посчитала бы нужным. Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице, потому что княгиня высокомерно вздернула подбородок и выдохнула. Я ее любила. И не желала ей зла. Она бы точно жила лучше, чем с матерью, которая только и твердила, что ей ничего от травесиных не нужно. Да, — Лиза в клане ни на что серьезное не могла бы претендовать из-за своей наследственности, но она бы точно ни в чем не нуждалась. «О любви и нелюбви можно говорить долго, но вы собирались рассказать, что же там произошло?» «Как только зашла речь об артефакте, Ольга убила себя и дочь», — коротко сказала княгиня. причем использовала плетение, не позволяющее призвать и допросить душу. Возможно, она планировала это заранее, потому что я понятия не имею, откуда она взяла это плетение. Оно, знаешь ли, не из общедоступных. Пожалуй, это звучало довольно правдоподобно и позволяло прояснить то, чего я не могла понять раньше. Зачем Рысиным понадобилось убивать Ольгу Станиславовну с дочерью, если артефакт при этом им не доставался. Это оказалось неожиданностью для моих людей, но все же они доставили обеих Звягинцеву. Так сухо продолжила княгиня. Тело Ольги к тому времени уже умерло, Лизина подавала признаки жизни, поэтому Звягинцев сделал все возможное, чтобы ее вытащить. И невозможное. Он, знаешь ли, тоже любил Лизу. и для нас оказалось серьезным ударом, когда выяснилось, что ты не она. Ее глаза заблестели, но плакать при чужих, а меня она точно считала чужой, Рысьина не собиралась. Она взяла себя в руки и холодно спросила. «Удовлетворена?»